Тимберли Харрингтон, поздний цветок и автор книги Записки дилетантки, Материнство в очерках и избранных словах на русском языке не публиковалась. Она опубликовала своё первое произведение в 50 лет. До этого Кимберли работала копирайтером и креативным директором в рекламных агентствах Лос-Анджелеса и Портленда. Ей всегда хотелось писать статьи и книги. Харрингтон поняла, что для этого ей надо уехать подальше от рекламного мира больших городов. В качестве своего нового горшка она выбрала сельский Вермонт. Разве я могла написать книгу в Лос-Анджелесе? Могу дать незамедлительный ответ. Нет. Моя прошлая карьера в рекламном бизнесе занятия для большого города. Даже если вы не живёте в большом городе, реклама поглощает всё время. Она становится жизнью. Нужно знать всех, кто работает в рекламе, тусоваться с ними. Я проводила время с крутыми ребятами в больших городах, но быть всё время крутой обходится недёшево. Я не понимала этого, пока не покончила с рекламой. Внезапно вокруг меня перестала бурлить профессиональная жизнь. Здесь в Вермонте рядом со мной живут учёные и защитники окружающей среды, люди, которые обычно рассуждают так: Реклама паршивое занятие, которое разрушает мир. Учишься смирению, когда понимаешь, что работа, которой ты наслаждался и отдал всю жизнь, просто не воспринимается другими людьми. Я думаю, это здорово расширило мои горизонты. Мир, который я оставила, очень напряжённый. Я поняла, что это была ещё не вся жизнь. оставив мир рекламы, который занимал всё моё время, ради свободы фриланса в маленьком городке Я смогла подумать о других занятиях. Запустив собственный фриланс-бизнес в Вермонте, я внезапно ощутила свободное пространство. Я могла пробовать что-то новое, например, посылать статьи в The New Yorker, Max Wellness и Medium. Я чувствовала постоянное расширение. У меня было мысленное пространство в жизни, и я могла его использовать себе на благо. Ничего бы этого не было, если бы я жила в своём обычном ритме в Лос-Анджелесе. Учёные рекомендуют позитивный опыт, который получила Кимберли, переехав от профессионального бурления в более разнообразную и менее крутую среду. Есть доказательства, что совершая такие путешествия, миграцию в новую жизнь, вы примеряете на себя роли и выполняете задания, которые больше соответствуют истинному я. Учёные доказали, что наблюдается более высокий уровень удовлетворения психического и физического здоровья, когда есть хорошее соответствие между личностью и окружением, в том числе и обстановкой на работе. Как считают Дэниел Кейбл и Тимоти Джудж, люди, сделавшие успешную карьеру, реже меняют работу из-за неудовлетворённости самой деятельностью. Скорее это случается из-за отношений с коллегами. Иными словами, культура и окружение в компании важнее для успеха и удовлетворённости, чем собственно должностные обязанности. следовательно тем кто ищет работу нужно собирать и анализировать информацию о психологическом климате в компании мало того если вы находите что ваши личные ценности совпадают с ценностями компании то будете лучше относиться к своей работе и скорее всего добьётесь успеха как считают крап и джудж Люди, выбирающие окружение в соответствии со своими потребностями, достаточно мотивированы и лояльны и лучше работают. Все эти качества обеспечивают более высокую производительность и удовлетворение. История Кимберли и многочисленные результаты исследований достоверно доказывают, как важно найти качество. правильный горшок. Хотя иногда бывает страшно даже подумать об этом, но переход на другую работу или переезд в другой город может быть удобрением для почвы.